Глава девятая. «Бабуся». Три раза в неделю, как только наступал вечер, Поль Дежери отправлялся на урок счетоводства к господину Жуаезу. Занятия происходили в столовой, смежной с маленькой гостиной, где он увидел всю семью, когда впервые пришел сюда. Вот почему, знакомы с тайнами дебита и кредита, И не отрывая глаз от своего учителя в белом галстуке, он все же помимо своей воли прислушивался к доносившемуся из-за двери легкому жужжанию трудолюбивого улья, сожалея о том, что не видит прелестных головок, склонившихся под лампой. Господин Жуаес никогда ни единым словом не упоминал о дочерях также ревниво оберегая своих милых барышень, как дракон охраняет заключенных в башню прекрасных принцесс, под влиянием чрезмерной отцовской любви, рисуя себе самые фантастические картины, господин Жоаес настолько сухо отвечал на расспросы своего ученика, осведомлявшегося о молодых особых, что Поль де жюри перестал заговаривать о них, Он только удивлялся, что ни разу не встретил бабуси, о которой господин Жуаев упоминал при всяком удобном случае по поводу малейшего события в их семье. Бабуси, которая витала над всем домом, как олицетворение царившего в нем порядка и покоя. Такая необщительность со стороны почтенной дамы, которая, конечно, давно вышла из того возраста, когда можно опасаться излишней предприимчивости молодых людей, Казалось ему чрезмерной. Что же касается уроков, то ими он был вполне удовлетворен. Объяснения отличались ясностью, наглядный метод, применяемый преподавателем, ему нравился. Правда, у господина Жуаеза был один недостаток. Порой он погружался в раздумье, прерываемое неожиданными восклицаниями и междометиями, вылетавшими как ракеты. В остальном это был отличный педагог, умный, терпеливый и добросовестный. Поль привыкал разбираться в сложном лабиринте бухгалтерских записей и решил, что должен этим удовольствоваться, не стремясь к большему. Однажды около девяти часов вечера, когда молодой человек поднялся с места, собираясь откланяться, господин Жуаев попросил оказать ему честь и выпить чашку чаю, кругу его семьи, как это было принято у них еще со времен бедной госпожи Жуаев, урожденной Сен-Таман, принимавшей некогда своих друзей по четвергам. С тех пор, как она умерла, и их материальное положение изменилось, они растеряли друзей, но все же сохранили свои скромные еженедельные приемы. Поль принял приглашение, и старик, приоткрыв дверь, крикнул «Бабуся!» В коридоре послышались легкие шаги, и вслед за тем показалось личикой двадцатилетней девушки, обрамленной густыми, пышными, темными волосами. Дежири в изумлении взглянул на господина Жуаеза. «Это и есть бабуся?» «Да, мы так ее прозвали, когда она была еще маленькая. В чипце, обшитом рюшами, с авторитетным видом старшей, она очень забавляла нас своей рассудительностью». Мы находили, что она очень похожа на свою бабушку, так и утвердило за ней это прозвище. Тон славного старика давал понять, что в присвоении старушечьего имени очаровательному молодому существу он не находил ничего противоестественного. Все в доме придерживались того же мнения. Девицы Жуаес, подбежавшие к отцу и сгруппировавшиеся вокруг него, почти как на витрине у входных дверей, и старая служанка, поставившая на стол в гостиной, куда все перешли великолепный чайный сервис, последние остатки было роскоши, все называли девушку бабусей, а та ни разу не выразила неудовольствия, словно из-за этого благословенного имени любовь всех ее близких приобретала известную почтительность, которая льстила ей и придавала ее высокому авторитету Особый оттенок покровительственной нежности. Потому ли, что со словом «бабуся» у него был связан дорогой образ, к которому он с малых лет относился с благоговением и любовью, но только Дежери почувствовал к этой девушке невыразимое влечение. Это чувство не походило на внезапный удар в самое сердце, нанесенное ему той, другой, На душевное смятение, при котором желание убежать, спастись от чар, сливается с неизменной грустью, испытываемой на утро после бала, когда люстры погашены, звуки музыки смолкли, и аромат цветов испарился в ночи. Глядя на эту девушку, которая с заботливостью доброй хозяйки стоя наблюдала за семейным столом, окидывая своих детей, своих внучат, Взглядом, преисполненным деятельной любви, у него явился соблазн узнать ее поближе, стать ее другом, ее старым другом, поверить ей то, в чем он признавался только самому себе. И когда она протянула ему чашку чаю, без светского жеманства и салонных любезностей, ему захотелось сказать ей, как говорили остальные Благодарю вас, бабуся», и вложить в эти слова, свою душу. Вдруг раздался непринужденный, громкий стук, заставивший всех встрепенуться. А вот и господин Андре, Элиза, нали ему чашку чаю, я ее печенье. Между тем мадемуазель Анриетте, третья девица Жуаес, унаследовавшая от матери урожденный де Сент-Аман, влечение к светкости, По случаю прихода гостей бросил их зажигать две свечи у фортепиано. «Пятое действие закончено!» — крикнул с порога новый гость, но тут же смолк. «Ах, извините!» — он явно смутился при виде незнакомца. Господин Жуаес представил молодых людей друг другу. «Господин Поль де Жюри, господин Андре Маран» — произнес он не без некоторой торжественности. Он вспомнил былые приемы, которые устраивала его жена. Ваза на камине, две большие лампы, шкафчик с безделушками, кресла, поставленные кружком, казалось, разделяли его иллюзию. Они словно помолодели и заблистали при таком необычном наплыве гостей. Итак, ваша пьеса окончена? Окончена, господин Жуаез. Мне бы хотелось прочитать ее вам в один из ближайших вечеров. «Непременно, господин Андре, непременно!» — хором ответили девушки. Сосед работал над пьесой, и его добрые друзья не сомневались в его успехе. А вот фотография не сулила больших доходов, клиенты появлялись крайне редко, прохожих фотография совсем не привлекала. Для практики, чтобы новенький аппарат не стоял слишком долго без дела, Андре Маран каждое воскресенье снимал своих друзей, которые с безграничным терпением отдавали себя в его распоряжение. Благополучие новой пригородной фотографии было вопросом самолюбия для всех, пробуждавшим даже в девушках трогательное чувство братства, которое сближает бедняков, заставляет их сжаться друг к другу, как жмутся воробьи на кровли. Впрочем, Андре, высокий лоб которого скрывал, Неисчерпаемый запас иллюзий без всякой горечи объяснял равнодушие публики. То время года неблагоприятное, то все жалуются на застой в делах, и всякий раз заканчивал одним и тем же утешительным припевом. «Вот когда я поставлю мой мятеж», — так называлась его пьеса, — «все-таки удивительно», — заметила самая младшая из девиц Жуаес, 12-летняя девчурка, Причесанная, как китаяночка. Все-таки удивительно, что дела идут так плохо при таком чудесном балконе. И квартал очень бойкий, убежденно добавила Элиза. Бабуся с улыбкой заметила, что итальянский бульвар еще более бойкое место. Ах, если бы она помещалась на итальянском бульваре, бормочет в глубоком раздумье господин Жуаес. И вот он уже во власти своих грез, которые вскоре завершаются резким взмахом руки и жалобно произнесенными словами «Закрыто по случаю банкротства». В мгновение ока неукротимый фантазер водворяет своего друга в роскошное помещение на бульваре, где он зарабатывает кучу денег, но при этом его расходы возрастают настолько непропорционально доходам, что через несколько месяцев Страшный крах поглощает и фотографию, и ее владельца. Все громко смеются, когда он это рассказывает, и приходят к заключению, что улица Святого Фердинанда, хотя и менее фешенебельна, чем итальянский бульвар, зато гораздо более надежна. К тому же она расположена почти рядом с Булонским лесом, и если только высший свет начнет по ней ездить, Этот высший свет, к которому так стремилась ее мать, не давал покоя и мадмуазель Анриетти. Ее удивило, что самая мысль о том, чтобы принимать сливки общества в тесной квартирке величиной с ладонь на шестом этаже, заставила соседа рассмеяться. А ведь на прошлой неделе к нему кто-то приезжал в карете с кучером в ливреи. Вот и недавно у него была элегантная посетительница — Настоящая светская дама прервала ее бабусе. Мы стояли у окна и поджидали отца. Мы видели, как она вышла из экипажа и рассматривала витрину. Мы решили, что она направляется к вам. «Да, ко мне», — сказал Андре, немного смутясь. Мы сначала подумали, что ее устрашит шестой этаж, и она повернет обратно. Тогда мы все вчетвером стали пристально на нее смотреть, притягивать, как магнитом, незаметно для нее, четырьмя парами широко раскрытых глаз. Мы тянули ее потихоньку за перья и ее шляпы, за кружева, украшавшие ее шубку. «Сударыня, войдите же, войдите!» И в конце концов она вошла, ведь в глазах столько магнетической силы, если по-настоящему чего-нибудь хочешь. Это милое создание действительно излучало магнетическую силу. И не только ее глаза неопределенного цвета, то затуманенные, то смеющиеся, как небо ее родного Парижа. Она таилась в звуках ее голоса, в складках ее платья, даже в длинном локоне, затенявшем ее тонкую и прямую, как у статуэтки, шейку. Этот локон притягивал взор каждого своим более светлым завитком, особенно когда бабуся Мило накручивала его на свой тонкий пальчик. Чаепитие уже подходило к концу. Мужчины еще продолжали беседу и допивали чай. Папаша Жуаес во всем был очень медлителен, так как поминутно уносился в мир своих фантазий. А девушки принялись за работу. Стол покрылся плетенными корзинками, вышиванием, красивой шерстью которая своими яркими оттенками оживляла поблекшие цветы старой ковровой скатерти. Снова, как и в первый вечер, девушки, к большому удовольствию поля дежири уселись в кружок под яркой лампой с огромным абажуром. Впервые проводил он так вечер в Париже. Этот вечер напомнил ему другие вечера, канувшие в далекое прошлое, Когда раздавался такой же мелодичный смех, с таким же легким звяканием, клались на стол ножницы, игла делала такие же стежки по полотну, с тем же шерестом переворачивались страницы, он вспомнил лица близких ему, навсегда ушедших людей, которые также склонившись сидели под семейной лампой, увы, столь внезапно погасшие». Приобщившись к этому милому тесному кружку, он с тех пор уже не покидал его. Он брал уроки в присутствии молодых девушек и разрешал себе вступать с ними в разговор, когда старик закрывал свой грозбух. Здесь он отдыхал от светского вихря, с которой вовлекал его роскошный образ жизни на бобы Атмосфера простоты и порядочности благотворно действовала на него, Здесь он пытался излечиться от ран, которая беспощадно наносила его сердцу рука, скорее равнодушная, чем жестокая. «Одни женщины меня ненавидели, другие любили. Та же, которая причинила мне больше всего страданий, не чувствовала ко мне ни ненависти, ни любви. Одни женщины меня ненавидели». Вольное переложение стихотворения стихотворение Гейне. Они меня истерзали и сделали смерти бледней, Одни своей любовью, другие враждою своей. Но та, от которой всех больше душа и поныне больна, Мне зла никогда не желала, и меня не любила она. Перевод Аполлона Григорьева. Примечание редакции. Такую женщину, о которой говорит гением, встретил Поль. Ферица была полна радушия и сердечности к нему. Никого она не встречала так приветливо. Она дарила его особой улыбкой, в которой удовольствие, испытываемое художником при виде излюбленного типа красоты, сочеталось с удовлетворением пресыщенного ума, радовавшегося всякой новизне, какой бы скромной она ни была. Ей нравились в нем сдержанность, нехарактерная для южанина, примота его суждений, чуждых шаблону артистической и светской среды, которым легкий местный акцент придавал особую живость. До чего все это было не похоже на вульгарные жесты ее товарищей, которые выражали одобрение, оттопыривая, как мальчишки, большой палец, на их шумные восторги, когда она ставила на место какого-нибудь взорвавшегося наглеца на сюсюканье молодых фатов, расточавших ей комплименты, пьялесно, очень мия, и посасывавших при этом на балдашник своей трости. Поль де Жери вел себя совершенно иначе. Она прозвала его Минервой за наружное спокойствие и точеный профиль. Увидев его еще издали, она кричала, А, вот и Минервы, здравствуйте, прекрасные Минервы. Положите ваш шлем и давайте поболтаем. Но этот непринужденный тон, тон сестры, которая обращается к брату, убеждал молодого человека в безнадежности его любви. Он прекрасно сознавал, что дружеское расположение женщины, лишенное нежности, ничего ему не сулит и что с каждым днем он теряет прелесть новизны в глазах этой девушки, которая была разочарована с самого рождения, которая, казалось, отжила свой век, и все, что видела и слышала, воспринимала лишь как повторение пройденного. Фелиция скучала. Одно только искусство способно было ее развлечь, вырвать из окружающей обстановки, перенести в ослепительное Волшебное царство, откуда она возвращалась разбитой, удивляясь своему пробуждению, похожему на падение с большой высоты. Она сравнивала себя с медузой, которая переливается всеми цветами радуги в прохладе котящихся волн и умирает на берегу, распадаясь на множество студенистых хлопьев. Во время творческого затишья, когда бездеятельная мысль задерживает в отяжелевшей руке стеку, Фелиция, лишенная единственного морального стимула, ожесточалась, делалась неприступной, безбожно всех дразнила, становясь жертвой низменных чувств, торжествующих над утомленными от жизни глубокими умами. После того, как ей удавалось довести до слез всех, кого она любила, Воскресить в себе самые горестные воспоминания, расшевелить свои самые тяжелые мысли, исчерпать до дна свою мертвящую скуку, она давала выход тому, что еще оставалось от ее тоски. Такие чудачества были ей свойственны даже в самые горькие минуты. В реве истомленного дикого зверя, в бурном зевке, она его называла «воем шакала в пустыне», заставлявшим бреднеть милую кренмиц, застигнутую врасплох в ее безмятежном покое. Бедная Фелиция. Ее жизнь, когда искусство не радовало ее своими миражами, действительно походила на страшную пустыню, пустыню мрачную и бесцветную, где все теряется, все сглаживается в бесконечном однообразии, и наивная любовь, двадцатилетнего юноши и каприз пылкого герцога, где все покрывают слоем сухого песка жгучие вихри рока. Поль чувствовал всю безотрадность своего положения, хотел спастись от него, но что-то его удерживало, словно сковывало тяжелой цепью. Несмотря на распространявшуюся о ней клевету, несмотря на странность этого своеобразного создания, Ему доставляло наслаждение быть подле неё, хотя он рисковал, что это длительное любовное созерцание приведет его к отчаянию, подобному отчаянию верующего, который уже исчерпал свою веру и поклоняется лишь изображению божества. Покой и уют были там, в отдаленном квартале, где, невзирая на сильный ветер, лампа горела ровным ясным пламенем в семейном кружке, возглавляемом бабусей. О, эта девушка никогда не скучала. От нее никто не слышал воя шакала в пустыне. Жизнь ее была заполнена до краев. Она должна была ободрять и поддерживать отца, учить детей. Все заботы о семье, лишенной матери, лежали на ней. Все не будили ее рано поутру и с мыслями о них она засыпала, порой они тревожили ее даже во сне. Такая безграничная самоотверженность, проявляющаяся без всякого видимого усилия, весьма удобна для жалкого человеческого эгоизма. Она не требует благодарности, ее почти не замечают, так мало она дает себя чувствовать. Алина не принадлежала к тем стойким девушкам, которые, чтобы прокормить семью, Бегают с утра до вечера по урокам, забывая о домашних трудностях. Нет, она по-иному понимала свой долг. Как пчела-домоседка. Она ограничивала свои заботы ульем, не жужжала, летая в чистом поле, не кружила среди цветов. У нее было множество обязанностей. Она шила, штопала, делала шляпы, строго учитывала расходы. Ибо господин Жуайес, неспособный к расчетливости, предоставлял ей полную свободу распоряжаться деньгами. Наконец она занималась с сестрами, музыкой и другими предметами.